Знакомство с мамой. Солвинг, Калифорния. Машина забралась с юки в аэропорту Санта-Барбара, и 45 минут они ехали по трассе 101 до маленького датского городка Солвинг. Да, точно, кругом ветряные мельницы. В Европе с не бывало, но ей показалось, что здесь как там. У водителя был адрес. Он пересек город, выехал на Ализаль-Роуд, миновал квартала 3. После... Знака «Ранчо-Ализаль» водитель свернул и Сьюки вдруг попросила. «Стойте, пожалуйста, можно я просто посижу минутку?» «Э, «Да, мэм», — сказал он и остановился на обочине. Она вынула флакон с нюхательными солями, сделала пару вдохов и... подождала. Какой-то миг ей хотелось повернуться, уехать домой, но она собралась с духом и сказала. «Все, я готова». Фрица говорила, что живет в трейлерном парке,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 Сюки вошла и присела на диван в коричневую клетку, примостила сумочку рядом. Женщина устроилась напротив и сказала, «Ну, вот вы и приехали». «Да». После неловкого молчания Сьюки проговорила, «Милейшее у вас тут место». «Спасибо, не бог и что, но зато свое. Вам в удобство не надо. Простите, в туалет. Ой, нет, все в порядке, спасибо». Сьюки не могла от нее глаз отвести.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 «Конечно, детка, все тут на стенке». Они пошли вдоль нее, и Сьюки увидела снимок с четырьмя сестрами у девичьей автозаправки, 1942 год. Сьюки поразилась, как похоже ее девочки на сестер Юрда Бралински. Она промолвила. «Не могу себе представить, как это должно быть тяжело, содержать автозаправку». Фриц скивнула. «Так и было. Но мы и развлекались, будь здоров. А это твой дядя Винк еще в армейской авиации, в Англии». «Ух ты, немножко похож на моего сына Картера». «Да, такая же улыбка», — Фрица уткнула в другую фотографию. «А это фото твоей бабушки перед домом. По снимку не скажешь, но именно у мамуля волосы были рыжие-рыжие. Правда?» «Верняк, рыжее твоих». «Вы тут выросли?» «Угу, папуль построил его для нас в двадцатых годах. Но когда Винк помер, Энджи продала его одной славной семье из города».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 На всякий случай теперь с бьющимся сердцем готова была слушать фрица дальше.